Глава двенадцатая. В неведомую страну. Тер пребывал в том состоянии решимости, которое индейцы называют «пимутэо». Что-то подсказывало ему, что надо идти только на север. Это было также неоспоримо для Тера, как дважды два четыре, хотя он и не был знаком с таблицей умножения. И к тому времени, когда Лэнгдон с Брюсом выбрались на верхнюю часть козьей тропы и остановились, прислушиваясь к далекому лаю собак, малыш Мусква дошел уже до полного отчаяния. Их путешествие походило на бесконечную, без игру в салки. Через час после того, как гризли и медвежонок оставили козью тропу, они подошли к тому месту долины, где начинался водораздел. Отсюда один из ручьев бежал на юг, углубляясь в район озера Теклы, другой сливался с речкой Бебен, впадающей в Скину. Тер и Мускова быстро спустились в низину, и медвежонок впервые в жизни оказался на болотах. Трава была такая густая и высокая, что Мускова уже не видел из-за нее Тера, а только слышал, как тот медленно продвигается вперед. Ручей разливался все шире, становился все глубже, местами приходилось идти по самому краю темных, стоячих заводей, которые казались бездонными. Наконец-то Мускове удалось немного передохнуть. Тер поминутно задерживался то у одного, то у другого водоема, принюхиваясь к воде. Он что-то искал и, казалось, никак не мог найти. И всякий раз, как Гризли снова пускался в путь, Мусква чувствовал, что он больше не выдержит. Пройдя добрых семь миль на север от того места, откуда Брюс и Лэнгдон осматривали долину, они вышли к озеру. Мускве, который на своем веку видел только освещенные солнцем горы, оно показалось темным и неприветливым. Лес подступал здесь почти к самому берегу, и вода в озере была темная, почти черная. Незнакомые птицы пронзительно кричали в густом тростнике. От озера исходил странный, острый запах, от которого у медвежонка вдруг потекли слюнки. Он почувствовал нестерпимый голод. Минуты две и тер стоял, втягивая в себя этот соблазнительный запах. Пахло рыбой. Огромный гризли неспеша направился вдоль берега озера. Вскоре он добрался до устья небольшого ручья. Хотя устье было не шире двадцати футов, вода в нем оказалась такой же темной, неподвижной и глубокой, как и в самом озере. Тер поднялся, ярдов на сто вверх по ручью и отыскал место, где несколько деревьев, упавших поперек ручья, образовали своего рода плотину. Вода у самой плотины была затянута зеленой ряской. Тер знал, чем здесь можно поживиться, и стал медленно пробираться по завалу. Дойдя до середины, гризли остановился и осторожно разогнал ряску правой лапой. Образовалось оконце, вода в котором была совершенно прозрачна. Блестящие маленькие глазки мусковы следили за ним с берега. Мускл знал, что Тер сейчас раздобудет еду, но как и что он достанет из этого оконца, никак не мог понять. И, несмотря на усталость, любопытство взяло верх. А Тер растянулся на брюхе, свесив голову и опустив правую лапу через край плотины. Он окунул лапу в воду и замер. Ему было все ясно видно до самого дна. Несколько минут Гризли разглядывал дно, сучья поваленных деревьев и свою лапу под водой. Вдруг длинная узкая тень проплыла под ним. Это была форель длиной дюймов в пятнадцать. Она прошла слишком глубоко, Терра не подумал бросаться за ней. Он терпеливо ждал. И очень скоро его терпение было вознаграждено. Пестрая в ярких красных пятнах красавица форель выплыла из ряски. Огромная лапа Тера, это произошло так неожиданно, что мусква даже взвизгнул с перепугу, плеснула целый фонтан воды футов на двенадцать в воздух, и рыба шлепнулась на берег около медвежонка. Мгновенно мусква накинулся на нее, и его мелкие острые зубки вонзились в бьющуюся, извивающуюся рыбу. Тер приподнялся было, но, увидев, что мусква уже завладел форелью, снова принял прежнее положение. Не успел Мусква прикончить свою добычу, как снова столб воды взметнулся вверх и пролетела вторая форель, выделывая пируэты в воздухе. На этот раз Тер кинулся за ней, потому что и сам был голоден. Они попировали на славу в этот послеполуденный час у текущего в тени деревьев ручья. Еще раз пять выкидывал Тер рыбу, появляющуюся из ряски. Но мусква, хоть убей, не мог после первой форели съесть ни кусочка. Несколько часов после обеда они провалялись в прохладном, надежно укрытом месте неподалеку от запруды. Сон у мусквы стал чутким. Он начинал понимать, что жизнь его зависит теперь главным образом от него самого, и уши медвежонка уже привыкли быть постоянно на стороже, прислушиваясь к каждому звуку. Сквозь сон медвежонок чувствовал, когда Тер перевертывался или глубоко вздыхал. После вчерашнего марафонского бега медвежонку было не по себе. Мучил страх, что он может потерять своего большого друга и кормильца. И мусков решил смотреть в оба, как бы приемный родитель при случае незаметно не удрал от него. Но Тер и не собирался отделываться от своего маленького товарища. Он и сам привязался к Муске. Ни одно только желание отведать свежей рыбы и страх перед врагами привели Тера в этот низменный край, где вольно струились воды бэбен Еще неделю назад почувствовал он все более растущую тревогу, и за последние два-три дня, дни сражения и побега, она стала нестерпимой. Странное и ничем не заглушаемое томление переполняло его. И пока мусква мирно дремал, прикорнув в кустах, уши Тера напряженные чутко ждали, не послышатся ли знакомые звуки, оно сто и дело принюхивался. Ему не хватало подруги. Наступил Паску Вепесин, месяц линьки. А именно в этом месяце или чуть раньше, в конце июня, который называют месяцем опыления, Тер и отправлялся обычно на поиски медведицы, которая приходила к нему из западных урочищ. Гризли почти во всем следовал раз и навсегда установившейся привычке и каждый год проделывал одно и то же путешествие, неизменно забираясь в эту долину реки Бебен. Он никогда не упускал случая поесть по пути рыбки, и чем больше он ее ел, тем сильнее от него пахло рыбой. Едва ли Тер думал, что от этого благоухания он становится более привлекательным для своей подруги. Во всяком случае, рыбы он съел столько, что от него просто разило. Гризли встал со своего места и, растянувшись на плотине, пролежал там часа два, пока не наступил закат. За это время он выплеснул из воды еще три форели. Мускава съел голову одной из них, а Тер — все остальное. И снова они пустились в странствие. Они вступили в совершенно новый для Мусковы мир. Ни одного знакомого звука не было здесь слышно. Умолкла монотонная песня ручьев верхней долины. Не слышно было голоса сурков, куропаток и вечно озабоченных гоферов. Вода в озере была глубокая, темная, неподвижная. Черные, не знающие солнца омуты, таились под самыми корнями деревьев, настолько близко лес подступал к озеру. Здесь не было скал, которые так трудно преодолеть, но повсюду встречались сырые, скользкие стволы деревьев, частые завалы бурелома и разбросанные там и сям заросли кустарника. И даже воздух был совсем другой. ни движения, тишина. Они врели по чудесному ковру из мягкого мха, в котором даже Тер утопал по самые плечи. Шли в загадочный мрачный лес, полный таинственных теней, в котором стоял терпкий, едкий запах гниющих растений. Тер шагал уже не так быстро. Молчание, мрак и гнетущий запах, казалось, настораживали гризли. Он ступал бесшумно, то и дело останавливался, осматриваясь и прислушиваясь. Принюхивался комутом, скрытым у корней деревьев. При каждом новом звуке медведь замирал на месте. Голова низко опускалась к земле, уши поднимались. Несколько раз Мускова видел, как какие-то тени проплывали во мраке. Это пролетали большие серые совы, которые зимой становятся белоснежными. А один раз, когда уже начинало смеркаться, они набрели на существо очень свирепого вида, которое при виде терра в страхе метнулось прочь. Это была рысь. Еще не совсем стемнело, когда терра и мусква бесшумно вышли из чащи и очутились сначала на берегу ручья, а потом у большого пруда. Пахнуло теплом и запахом чего-то нового, незнакомого. Запах, казался исходил из пруда, посередине которого виднелись какие-то круглые строения, похожие на огромные шалаши, обмазанные толстым слоем глины, и пахло не рыбой. Это медвежонок уже знал. Здесь жили бобры, и всякий раз, как Тер забредал в эту часть долины, он неизменно наведывался в колонию бобров. Случалось, что тут перепадал на завтрак или на ужин какой-нибудь толстый бобренок. Но сегодня медведь не был голоден, да к тому же торопился. И все же он задержался на несколько минут, притаившись в тени у берега. Бобры уже приступили к ночным работам, какие-то поблескивающие зигзаги скользили по водной глади. Мусква не мог понять, что это такое, но вскоре разглядел темные плоские головы и заметил, что большинство их двигалось от берега пруда по направлению к длинной, низкой перемычке, отгораживавшей воду с востока ярдов на триста. Для Тера эта запруда оказалась новинкой, и, прекрасно зная своих искусных друзей, если ему и случалось закусить кем-нибудь из них, то ведь только изредка. Он понял, что бобры расширяют границы своих владений, сооружая новую плотину. Тер и Мусква наблюдали, как два толстых труженика с громким всплеском столкнули в воду четырехфутовое бревно. Один потянул его на место строительства, а второй вернулся к какой-то другой работе. Чуть позднее на том берегу с треском повалилось дерево, еще один работник успешно завершил свой труд». Тер направился к плотине, и в ту же минуту что-то оглушительно треснуло и громко плеснулось в воде. «Это старый бобр», — увидел Тера, и, подавая сигнал тревоги, так шлепнул плоской стороной своего широкого хвоста по гладкой поверхности воды, что удар прозвучал в тишине, словно ружейный выстрел. И сейчас же пруд со всех сторон огласился плеском». Вся вода сразу закипела и забурлила, штук двадцать потревоженных рабочих в панике плыли под водой к своим обмазанным глиной твердыням. Мускву это общее возбуждение захватило настолько, что он чуть было не прозевал Терра. Медвежонок догнал гризли уже у самой плотины. Некоторое время Тер критически осматривал новое сооружение. Потом попробовал, выдержит ли оно его вес. Постройка оказалась прочной, и поэтому мосту медведь с медвежонком прошествовали на другой берег. Вскоре тер вступил на отчетливо видную тропу протоптанную карибу, и она обогнув озеро привела их через полчаса к ручью, который брал свое начало в озере и тек от него на север. Муско мечтал об одном, чтобы тер наконец сделал привал. За время короткого дневного сна ноги медвежонка не успели отдохнуть и теперь ныли. Нежные подушечки на его лапах распухли и ободрались, на них страшно было ступить. Весь день они шли, не останавливаясь, и, будь на то воля мусковы, он в течение целого месяца не сделал бы ни одной мили пешком. Идти, конечно, было не так уж неприятно, но медвежонку приходилось то и дело гнать рысью, чтобы успеть за терм. Так бежит малыш, уцепившись за палец взрослого, который идет широким шагом. А мускре и уцепиться-то было не за что. Подошва медвежонка жгло точно кипятком, нежный носик был порезан кустарником и острый, как нож болотной травой. Спина болела, и все-таки он не отставал. Но вот под ногами снова пошли песок, и галька, идти стало легче. Звезды, миллионы звезд высыпали на небе, ясные, сверкающие. По всему было видно, что Тер настроился идти и ночью. И неизвестно, чем бы кончилось это ночное путешествие для медвежонка, если бы силы небесные не сговорились дать ему передышку. Еще примерно с час звезды были ясными, а Тер, этот изверг бесчувственный, все шел себе, дошел... Да У москвы уже лапы заплетались одна за другую, но вот где-то в отдалении на западе прозвучал низкий рокот грома. Рокот усиливался, нарастал, стремительно надвигаясь на них прямо с теплого тихого океана. терзабеспокоился беспокоился и, повернув голову в сторону грома, принюхался. Синие огненные зигзаги вспарывали черный покров ночи, который то и дело снова затягивался, как огромный занавес. Звезды исчезли. Протяжно завыл ветер, и вот хлынул дождь. Тер отыскал скалу, которая образовала впадину с навесом над ней, и они с мусквой успели забиться туда еще до начала ливня. Долгое время дождь хлестал как из ведра. Казалось, воды Тихого океана выплескивались сюда. Не прошло и получаса, как ручей вздулся, превратившись в бурный поток. Молнии и удары грома приводили мускву в ужас. При невероятных ослепляющих вспышках молний мусква мог видеть терра, но вдруг снова наступала кромешная тьма. Казалось, вершины гор рушатся в долину, и земля вздрагивает. И мускво все ближе подбирался к Теру, пока не устроился, наконец, между передними его лапами и не прижался к лохматой груди гризли. Тера не беспокоили эти шумные судороги природы. Единственное, чего он боялся, — это намокнуть. Он принимал ванну только тогда, когда солнце сверкало, и рядом была какая-нибудь уютная нагретая скала, на которой можно было растянуться. Еще долго после своего первого неистового низвержения ливень никак не мог уняться. Но теперь это даже нравилось муске. Под укрывшей их скалой, прижавшись к Теру, медвежонок чувствовал себя очень уютно и быстро заснул. Долгие часы продолжалось одинокое бдение Тера. Время от времени он клевал носом, но беспокойство, не утихавшее в нем, Не давало ему уснуть. Вскоре, после полуночи, дождь перестал, но было еще очень темно, ручей разлился и вышел из берегов. И Тер остался под скалой. Мускова выспался на славу. Когда Тер зашевелился и разбудил его, уже наступил день. Медвежонок выбрался из-под скалы следом за гризли, чувствуя себя несравненно лучше, чем вчера вечером, хотя лапы его еще ныли и тело ломило. Тер снова двинулся по течению ручья. По берегам его тянулись отмели и бесчисленные болотца, буйно заросшие мягкой травой со множеством съедобных кореньев. Здесь росли и стройные лилии на длинных стеблях, до которых тер был большой охотник. Но чтобы такому огромному гризли насытиться подобными вегетарианскими деликатесами, понадобился бы целый день. А Тер очень торопился. Любовный угар Терра длился всего несколько дней в году, но и сам Тер и его образ жизни в эти дни изменялись неузнаваемо. Забота о хлебе насущном и о нагуливании жира отступала у гризли на время счастливого супружества — куда-то на второй план. Иными словами, он в эти дни жил не только ради того, чтобы набить себе брюха, а ел лишь для поддержания бренной оболочки. Потому-то, пока дело дошло до обеда, Мусква чуть не умер с голоду. Но вот, наконец, день еще был в самом разгаре, Тер подошел к обмелевшему затону, не свернуть которому было бы просто преступлением. В ширину затон не достигало двенадцати футов. но форели в нем было очень много. Это были те рыбы, которые в половодье поднялись вверх по ручью, но не успели достичь озера. Вода спала, а они остались в этом затоне. В ожидании нового подъема воды, когда можно будет уйти в глубокие реки Бебен и Скину, они жили в этой ловушке. С одного края вода была здесь глубиной в два фута, с другого же всего в несколько дюймов. гризли вошел в более глубокую часть и мускови оставшемуся на берегу было видно сверху как сверкающие в воде форели кинулись к котмели тер не спеша двинулся на них и как только он оказался в воде на глубине в восемь дюймов рыбы в панике одна за другой попытались проскочить мимо медведя опять в глубину раз за разом огромная правая лапа тера взметала огромные столбы воды. Первый же из этих всплесков сбил муску с ног, но зато вместе с водой на берег была выплеснута двухфунтовая форель. Медвежонок тут же оттащил рыбу от берега и набросился на нее. От могучих ударов лапы Тера в водоеме началось настоящее столпотворение. Рыбы метались от одного берега к другому, а гризли тем временем выбросил на берег почти целую дюжину рыб. Мускава так увлекся едой, а Тер ловлей, что оба прозевали появление гостя. Они увидели его почти одновременно — Тер из воды, а Мускава стоя над рыбой. И оба остолбенели от изумления. Гость был тоже гризли. Он принялся поедать рыбу, выловленную Тером, с таким хладнокровием, словно наловил ее сам. Такого неслыханного оскорбления и столь дерзкого вызова никто не помнил в этой медвежьей стране. Даже Мусков и то понял это и выжидающе посмотрел на Тера. Предстоял еще один бой, и, предвкушая его, медвежонок облизнулся. Тер не спеша, вылез из воды. На берег он снова помедлил. Оба гризли не сводили глаз друг с друга. Пришелец смотрел на Тера, не переставая грызть рыбину. Ни тот, ни другой не рычали. Мусква не заметил ни одного признака вражды. А затем, к вящему изумлению медвежонка, Тер приступил к еде шагах в трех от незваного гостя. Может быть, человек — и лучшее создание природы, но по части уважения к старости подчас уступает медведю-гризли. Теру, например, и в голову бы не пришло грабить старого медведя, драться с ним, прогонять старика от мяса, даже если оно нужно самому Теру. А далеко не о каждом представителе рода человеческого можно сказать то же самое. Гость был старым, да к тому же еще больным медведем. Ростом он почти не уступал Теру, но так одрехлел, что грудь его стала вдвое уже, а шея и голова — до смешного тощи. У индейцев племени Кри есть особая кличка для такого медведя. Они зовут его Кьюис Вопаск, медведь, который вот-вот умрет от старости. Индейцы ни за что не тронут такого медведя, хотя белый человек убивает его. Сородичи относятся к такому медведю снисходительно и подпускают его к своей добыче, если он окажется по соседству. Старый медведь, стоявший перед тером и мусковой, был измучен голодом. Когти у него выпали, шерсть поредела, на шкуре проступали плешины, и красные десны еле-еле разжевывали пищу. Если он дотянет до осени, то заляжет в берлогу на последнюю свою спячку. Там и умрет. А может быть, его час пробьет и того раньше». И тогда Кьюис в опуск, почуяв его приближение, забьется в какую-нибудь глухую пещеру или глубокую расщелину в скалах, и там отойдет с миром. Вот поэтому-то ни Брюс, ни Лэнгдон ни разу не слышали, чтобы кто-нибудь из людей нашел в скалистых горах кости или труп гризли, который умер естественной смертью. Огромный, затравленный зверь, которого мучила рано и которого преследовал человек, казалось, понял, что это последний пир кьюис вопаска, слишком старого, чтобы самому ловить рыбу, слишком старого, чтобы охотиться, и слишком старого даже для того, чтобы откопать нежные корни дикой лилии. Итер не мешал ему, они мирно, уничтожали рыбу. А потом Тер снова тронулся в путь, и маленький Мусква последовал за ним.